Глава 13. В городском транспорте отлично думается. Смотришь на фонари, на яркие вывески за окном, и как-то сами собой всплывают в голове нужные вопросы, на которые во время поездки потихоньку появляются и ответы. Размеренное движение помогает систематизировать информацию и разложить мысли по полочкам. Витя глянул в мессенджеры Костя заходил в интернет три часа назад, но на сообщение не ответил. Если был онлайн, значит, жив здоров. Вера тоже не перезвонила, наверняка на работе забегалась. Было начало 10, и Виктор решил отложить им звонки уже на завтра. Регулярный звонок матери с бабушкой не пропустил, но ответа все так же не было. Зачем Костя пошел в секту? Зная друга, это наверняка связано с их ссорой насчет Оксаны. И как всегда, он, наверное, хотел что-то доказать. Да что он докажет? усмехнулся Витя. Я с ней живу. Мне точно виднее, что и как. Полностью погруженный в свои мысли, он зашел домой, разделся и прошел на кухню. Открыл холодильник. Никакой еды нет. Прислушался. В комнате Оксаны тишина. Видимо, сильно обиделась на него. Даже готовить перестала. Ладно, выйдет из комнаты в душ или на кухню. Тут ведь ее и подловит для разговора. Пора прекращать эту ссору с недопониманием. Утвердившись в этой мысли, он прошел в зал и включил ноутбук. На автомате просмотрел почту, бездумно побродил по восстановленным браузером вкладкам. Без всякой цели клацнул мышкой по глупой рекламе, 15 знаменитостей, которые изменились до неузнаваемости, с кучей перенаправленных ссылок на другие совершенно не связанные с этим сайты. Минут на 40 зависав монитора. От всемирной паутины его отвлекло громкое урчание в животе. Желудок настойчиво напомнил, что нужно срочно ему туда что-то закинуть. Из магазинов работают только круглосуточные. А там ничего путевого не найти. Виктор решил заказать еду в ресторане европейской кухни с доставкой на дом. зашел на сайт, залогинился, выбрал пюрешку с котлетками и салатик из овощей. Нажал оплатить. Карта привязана к виртуальному сервису, данные для доставки указаны, так что он рассчитывал увидеть: "Спасибо за заказ, ожидайте доставку в течение 40 минут". Но получил сообщение об ошибке проведения платежа. Витя вспомнил, что за последнее время он уже пару раз сталкивался с непонятным феноменом, когда не проходила оплата картой. Нужно разобраться. Зашел в мобильное приложение. Всё в порядке, деньги на счету есть. Почему тогда оплата не проходит? Он решительно набрал номер телефона горячей линии. Послушал бота, рассказывающего о новых банковских продуктах, и завис под классическую мелодию в ожидании свободного оператора. Добрый день, Виктор Павлович. Меня зовут Елена. Какие у вас вопросы? Здравствуйте, Елена. Оплата картой не проходит, хотя деньги на счету есть. Одну минуту, Виктор Павлович, я проверю состояние вашего счета. Жду. Снова музыка. Через несколько минут девушка вернулась с ответом. Виктор Павлович, я вижу, что ваш счет заблокирован по 174 статье. Вам необходимо в течение пяти рабочих дней прийти в отделение банка. В смысле заблокирован, возмутился Витя. Более подробную информацию вам смогут дать в отделении банка. Вам подсказать ближайшие адреса? Нет. Он попытался получить какие-то более конкретные ответы, но на все девушка отвечала, что подробнее скажут в отделении банка. Порядок процедуры ясен: предоставить документы, подтверждающие легальность регулярно получаемых денежных средств, подождать, пока они их проверят, и тогда счета будут разблокированы. Но до момента, пока он не предоставит бумаги, деньги заморожены. Если с документами будет что-то не так, Ему откажут в обслуживании, но он сможет снять все свои деньги либо перевести их в другой банк. Жесть какая-то. И за что мне это? Устало подумал Витя. Он пошел в прихожую к стеклянной баночке, куда обычно сбрасывал мелочь. Забрал ее и отнес на стол в зале. Потом открыл шкаф, полазил по карманам во всех куртках, нашёл 250 рублей, две купюры по 100. И одну в 50. Прошерстил рюкзак, в мелких кармашках нашел еще ещё одной бумажкой. Все найденное богатство присовокупил к баночке. Сел за стол, перевернул копилку с мелочью и сосредоточенно начал выбирать сначала 10 потом по 5 рублей, ну и дальше всю остальную мелочь. В итоге Витя наскрёб по сусекам 755 рублей. На неделю точно хватит. Не придется ни у кого занимать. Он оставил по крупицам собранное богатство на столе и решил поговорить с Оксаной по душам. Хотелось вместе сесть, подумать, что делать. И потом, может, она расскажет наконец-то про эту свою организацию, про учителя, про семинар. Витя подошел к двери ее комнаты и постучал. Свет не горит. Может, спит, подумал он, постучав сильнее. Никаких шорохов и звуков. Вети тихонько прокрутил ручку, приоткрыл дверь. Кровать застелена и никого нет. Он растерянно прошел в комнату, включил свет, огляделся. Никаких вещей, никаких знаков присутствия девушки. Прошёл к окну и на тумбочке увидел небольшой конвертик такого же размера, в которых дарят деньги, на нем искусно выведено гелевой ручкой: "Письмо Виктору от учителя" Взял его в руки, повертел, оглядывая со всех сторон, открыл и достал белый, аккуратно сложенный листок. Развернул, прочитал текст, написанный от руки печатными буквами. И загорелась в небе самая яркая звезда, и начали люди возносить ей мольбы свои. Но не слышала звезда ни просьб, ни жалоб, ни молитв. И отвергли люди пороки свои. благо Благоматерьяльные обратились к звезде. Учитель, снизойди к нам, неси слово свое!» И услышала тогда их звезда, спустилась на землю. Так появился учитель. И нес учитель слово свое. Мы странники вселенной. Мы кружим по галактикам в виде энергии. Мы Вечная мысль. Наша скорость выше скорости света. Наш разум сильнее разума вашего бога. Куда мы движемся? Никуда. Какова наша цель? У нас ее нет. Кто нами руководит? Никто. Мы сами совершенные сущности. Нам не нужна цель. Мы превзошли ее. Нам не нужно направление, оно ничего не значит. Вечность ждёт и тебя, опознавший сущность всего. Вечность ждёт и тебя, у осознавший небытие. Вечность ждет и тебя, у открывший тайну своего мира и превзошедший её. Витя несколько раз пробежался взглядом по тексту, потер глаза и глянул еще раз. Не поверив в происходящее и держа послание тремя пальцами за уголок, заглянул на кухню, проверил ванну и туалет в надежде, что Оксана вовсе не испарилась, а просто очень тихо где-то сидит и, например, читает. Но нет, квартира абсолютно пуста. Он сел на табурет, прикрыл глаза и тяжело вздохнул. Крепко надавил на виски указательным и большим пальцами правой руки. Собираясь с мыслями, потер бороду и еще раз прочитал записку. Какая-то белиберда и ничего от Таксане. Никакого сообщения, никаких намеков на ее уход, ничего. Он перевернул листок и заметил в нижнем правом углу фразу, написанную маленькими буквами: "Ты знаешь, что нужно делать". Не знаю. Крикнул он в пустоту и сильно ударил кулаком по столу, отчего чашки подпрыгнули слязгающим звуком. У всего есть логичное объяснение, размышлял Витя, закрыв глаза. Научно обоснованное, логичное объяснение. Он просидел, прислушиваясь к окружающим звукам и стараясь восстановить внутренний душевный баланс еще минут пятнадцать. Жениться даже хотел дурак. Снова на те же грабли. Радовался, что изменилась в положительную сторону, решил попробовать еще раз. А она опять бросила. Вечная почти жена. Сколько раз говорил себе, что люди не меняются. Ничего, блин, не меняется. Нет, друзья, обобщенно обратился он к Ксюхе и Геннадию. Вы меня в это безумие не втянете». И не надо мне вешать лапшу на уши о каких-то сектах. Если человек плохо поступает, так это не из-за секты, а из-за того, что он сам с гнильцой. Витя переоделся в домашнее и включил юмористическую передачу по телевизору. Спать совершенно не хотелось, а время скоротать надо. Утром нужно сделать несколько важных дел: позвонить Оксане и потребовать объяснений, связаться с Костей и убедиться, что с ним всё в порядке, пойти в полицию и надавить на сотрудников, чтобы активнее искали мать. Работы нет, времени полно. До девяти утра он крепился, хотя веки все больше становились свинцовыми. Позвонил по номеру Ксюши, который она оставила. Недоступно. А первый раз, вспомнил Виктор, она, кажется, звонила с другого номера. Точно. Посмотрел по времени звонка в истории. Было несколько неизвестных номеров, но какие-то нечеловеческие, то есть красивые, от рекламных служб, видимо. И один номер обычный. Выбрал его. Гудок, второй, третий. Слушаю. Ответил мужской голос. Здравствуйте. С этого номера мне недавно звонила девушка Оксана. Скажите, пожалуйста, как с ней связаться? А вы кто? Я ее парень, осторожно сказал Витя. Вот сука, крикнул мужчина. Тварь какая, разразился он оскорблениями. Витя подождал, пока мужчина выдохнется, и аккуратно во время паузы переспросил. Так как с ней можно связаться? Что она у тебя украла? В смысле, насторожился Витя. Мы жили с ней два года. Я археолог, перевозил один важный предмет. Она напросилась поехать со мной. По дороге я на заправку заскочил. Ну по делам, понимаешь. А она, мужчина яростно выдохнул, предмет этот свистнула и умотала на попутки». А когда это было? Как же она звонила с вашего номера, озадачился Виктор. Пришла недели две назад. Мол, дорогой меня шантажировали, сказали, что если диск этот не привезу, то дочь нашу будут искать по оврагам. У Оксаны есть дочь, полтора года светочки, с любовью ответил археолог. Так она стерва звонок сделала и снова умотала. И меня и дочь бросила. Ни ее, ни диска из музея. На меня дело могут повесить. Но я же ни при чем». Он возмутился и показалось, что даже всхлипнул. Извините за беспокойство. Как вас, Борис? Боря, приятно познакомиться. Я Виктор, и добавил. Ничего не украла. Наверное. Но ты проверь, мужик, на всякий случай, сопереживающе сказал он. Я в полицию когда пошел, так оказалось, на нее уже две заявы есть. Никак не поймают. А я ведь женился. Ладно. Если она вернётся, Не дал пожаловаться Борису на судьбу Витья. Дайте знать,